Твою ж мать. Это было единственное, что пришло Эледе в голову по прочтении сопроводительной документации о биологическом образце номер 2068. Девушка раздраженно бросила планшет рядом с собой на диван. Агент Ленгли. Сказала Эледа, обращаясь к своему спутнику, методично осматривавшему голографические записи. Mm -hmm. Повернулся к ней Джет, явно увлеченный зрелищем в проекторе. Двое крепких санитаров фиксировали на кровати тощую маленькую девчонку, обритую на Девчонка орала, неистово билась, пыталась кусаться, легаться и царапаться. Есть версия. Крайне неприятная. Мисс Хуверс подошла к напарнику, положила перед ним планшет и вызвала на экран карту Мегаплекса 18. Смотрите, ее взяли в секторе 116. А за четыре дня до этого Марионити в связи с событиями в лаборатории Зетта Заявила об отчуждении соседнего 113-го сектора и своем из него уходе. Но это после той мутной истории с утечкой неизвестного вируса в зета где Мария Нитти занималась разработкой биологического оружия. В общем, 113-й стал брошенной зоной. Эпидемиологическая катастрофа тогда удалось избежать, лишь потому что кроме лаборатории в том районе больше не было ничего. Потери коснулись только сотрудников корпорации. Повезло. Мисс Ховерс увеличила масштаб изображения, Вот тут зона отторжения, здесь 116 сектор, сфера нашего влияния, а вот тут сектор брошенной Марионидзе. Продолжайте. Через четыре дня после того, что случилось в Марионидзе, санитарный кордон проводил зачистку в секторе номер 116, ловили рыбку в мутной воде. Когда-то уже поняли, что большой эпидемии не будет. В результате вместе с десятками беженцев и всяких отбросов была поймана вот эта особа. Говоря местным языком, биологический образец номер 2068. При этом у нее был отобран пистолет марки Беретта с логотипом Марионетти. Тут написано, что девчонка напала на карателя. Мужика спасли хороший бронежилет, отличная реакция, тяжелая рука. Соплюху он вырубил и сдал сотрудникам подбору биосырья. «Странно, что не застрелил». «Может, болевой шок? Или мстительности и быстрый расчет?» А, возможно, просто воля случая. Теперь уже не узнаем. Важно другое. При девчонке нашли целый медицинский набор. Скальпель, хирургический нож, даже тракр. И все с клеемой Марионетти. Причем лаборатории Зетта. Как и пистолет. Хм. Ничего странного. Марионетти вообще не скупятся на оснащение. Отслужившие свой век сразу отправляют на утилизацию. Говоря попросту, вышвыривают за периметр. Инструмент уплывает к органлегерам. И вообще всем, кто в нём заинтересован. Девчонки он мог оказаться откуда угодно. В нашем мегаплексе их барахло часто всплывает. Хотя... Откуда вы, агент, вообще знаете историю про Марьянете из этот центр? Например, оттуда, что мой отец тогда лично санкционировал передачу оружия бонзам соседних секторов чтобы тебе помогли корпорации организовать кордоны. Про эту историю все знают. Что же до скальпелей и прочей ерунды. Аберетузы своим логотипом эти макаронники тоже утилизировали? Я понимаю суть вашего предположения. Через 4 дня после утечки вируса из лаборатории ловят девчонку, которая, как сейчас выяснилось, была задействована в биопрограмме. «Однако, хочу напомнить, что в 113-м выживших не осталось. Ни одного!» «А кто это проверял? Кто туда вообще с тех пор совался?» Джет помолчал, раздумывая, а потом повернулся к стоящему в стороне, но уже заметно навострившему уши архивариусу. «Мистер Ралтон, надеюсь, вы понимаете, что это предположение будет засекречено уже через полчаса». Дождавшись кивка мужчины, Агент Лэнгли удовлетворенно сказал «Благодарю. А теперь могу ли я получить информацию по карателю, который задержал вашу подопытную? Фамилию, имя, номер в послужном реестре?» Старший архива поправил очки и ответил 5 минут». После чего отошел к одному из терминалов и погрузился в документацию. «Если мы выясним, кто это был, и если этот человек еще жив, мы сделаем запрос». В это время Батч наклонился к леди и что-то коротко сказал ей на ухо. Мисс Ховерс кивнула и победительно глянула на агента лэнгли Девушка кивнула на своего телохранителя, стоявшего с выражением крайне уравнодушия. «Не нужно запросам. Мистер Фейн узнает нам необходимые подробности гораздо быстрее по своим внутренним каналам, и результат будет максимально достоверным. Вот поэтому, мистер лэнгли люди лучше киборгов». В ответ на укол Джет только покачал головой, как бы смиряясь со вздорным характером мисс Ховерс. А уже через минуту к беседующим агентам подошел мистер Ралтон, который, не утруждая себя многословием, сообщил. «Паркер Оутс, номер JX-7022». Батч кивнул, давая понять, что запомнил. Сейчас позвонить он не сможет. Коммуникаторы пришлось сдать вместе с оружием. Однако при выходе за периметр комплекса связаться с нужными людьми не составит проблем. «Мистер Алтон, мы будем благодарны, если вы позволите нам побеседовать с куратором биологического образца номер 2068 лично. Это возможно?» «Вполне. Пройдемте. Он как раз вернулся после обхода». Идти пришлось прилично. Подняться на лифте до четвертого этажа, потом миновать натуральный лабиринт, чтобы очутиться наконец в строгой приемной, а затем уже в просторном кабинете» увешанном сертификатами и уставленным шкафами. В шкафах лежали стеклянные рамки медицинских планшетов. На массивном столе крутилась подробная проекция человеческого мозга, вокруг которой роились в воздухе непонятные голубоватые формулы и надписи на латыни. На стене за спиной у хозяина кабинета тускло светился огромный экран гулокомплекса, который сейчас транслировал заставку в виде объемного логотипа Винзора. Агенты... Поднялся из высокого кресла крепкий, абсолютно лысый мужчина. Я Спайк Дэвидсон, старший инженер по нейропрограммированию и личностной перепрошивке биологических образцов. По мнению Эледы, он больше походил на борца. Высокий, мощный и с ручищами, как у профессионального боксера. Мне сказали, вы интересуетесь биологическим образцом номер 2068, на зону полсостабилизации Айагила. Да. Да. Что вы можете о ней рассказать, мистер Дэвидсон? Если, конечно, помните хоть какие-то подробности спустя четыре года. Собеседник кивнул и нажал кнопку селектора. Дженнис, принесите кофе. На троих. После этого старший инженер устало помассировал переносицу и, наконец, сказал. Этот образец я очень хорошо помню. Можно сказать, моё личное фиаско. Программирование человека, знаете ли, дело непростое, с множеством разных побочек факторов, ослабляющих или неожиданно усиливающих. Видите ли, в чем дело? Биоматериал казался очень перспективным. Уж не знаю, что там у девчонки было в прошлом, но личность незаурядная. Озлобленности просто колоссальной. Из такой энергии и ярости, что от нее можно было половину сектора электричеством питать. Обычно столь мощной личностной базис Удаётся перенаправить путём корректировки Необходимое русло Созидательное или разрушительное но Зависит от цели Девчонка была не глупой Я хотел провести перепрошивку так Чтобы снять агрессию А весь её пыл Направить по другому пути Развить положительные лидерские Качества, возвести их в абсолют И создать такого Исполнителя-альтруиста Ну, вы понимаете. Негромко хлопнула дверь, вошла секретарша с подносом, расставила чашки, сахар, разложила салфетки, после чего также бесшумно удалилась. Прошу вас. Так вот, когда стали исследовать мозговую активность, оказалось, что риск срыва и потери управляемости образца слишком высок. Я, конечно, все равно рискнул, но результат получился обратным полная инфантильность. Началась личностная стагнация, рефлексы замедлились. Поэтому в образец залили ложную память, которая объясняла общую психоэмоциональную подавленность и соответствовала качеству новой личности. Получили в итоге крепкую посредственность в постдепрессивном состоянии. Одним словом, стальной стержень агрессии вы сломали, но ничего нового столь же яростного создать не смогли? Лишь превратили перспективный образец в хлам? Агент Ховерс, изменение структуры личности – это вам не лепка колбасок из пластилина. Человеческий мозг – материя тонкая. Вторгаться в его работу – всегда риск. А образец психологически был крайне нестабилен. Крайне. Агрессивен сверх меры, ожесточен. Плюс в кубертатном возрасте, что усугубило риски. И к слову о профессиональных ошибках. У нас тут огромная структура, которая прекрасно работает. от Отбраковка же, смею напомнить, есть в любом производстве. Мистер Дэвидсон, я не стану объяснять вам истинную причину нашего интереса, но уверен вы представляете, какие дела в моей компетенции. Так вот, нам крайне необходимо отыскать образец номер 2068, названный после стабилизации АИИ Геллом. Причем желательно живым и здоровым. А поэтому нам важно знать подробности о работе девчонкой. Все подробности. Если ваша информация поможет нам в поисках, то обещаю упомянуть об этом при докладе электру. Главный инженер, дрогнувший рукой, потёр лоб, затем снова нажал кнопку селектора и сказал в микрофон. Пронесите мне медицинскую информацию по аббасу номер 2068 и скажите Эрику, чтобы не копался.